Глава 46. Видимо, на какое-то время Лорна потеряла сознание. Только что ее рвало в ведро у процедурного столика, и вдруг она уже лежит на этом столике, вдыхает запах нюхательной соли, что ей поднесли к носу. Запах аммиака был как пощечина, которая привела ее в себя. Она отстранила руку лаборанта. Что они с ней делают? Препарат, стимулирующий созревание яйцеклеток, был введен внутривенно, и тошнота стала подступать к горлу, когда еще не успели вытащить последнюю иглу Она боролась с позывами минут десять, но в конечном счете желудок не вынес. Видимо, они ожидали такого эффекта и держали поблизости емкость для рвоты. Она три раза наполнила ее, и в результате осталась совершенно обезвоженной. Когда нюхательная соль вернула ее к жизни, Лорна попыталась сесть. «Комната пошла каруселью. Я бы на вашем месте лег», — произнес голос рядом с ней. Она повернулась и узнала широкоплечего господина, которого видела в кабинете виллы. Он сидел рядом, все в тех же спортивных брюках и жилетке цвета хаки. Брайс б е н н е т человек, возглавлявший всю эту организацию. Вблизи он казался еще более крупным, кожа на лице в мелкое зернышко, а голубые глаза — бледный лед. Движением руки он выслал лаборанта вон. — Мне десять лет назад делали химиотерапию по поводу рака лимфатической системы, — сказал Брайс, подавшись вперед. — Заработал себе эту болезнь, служа подводником. Это было в те времена, когда солдаты еще наблюдали за испытаниями атомных бомб, стоя поодаль. Поэтому я знаю, что вы теперь чувствуете. Но через несколько минут ваша морская болезнь пройдет. По крайней мере, именно так это происходило с другими женщинами. Лорна огляделась. Кроме нее и этого человека в процедурной никого не было. Не то чтобы это давало ей какой-то шанс. Она была слаба, как новорожденной заболевшей пневмонией. но с каждым вдохом в голове у нее прояснялось. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Она имела в виду, зачем он явился к ней, но вопрос включал в себя нечто большее. Для чего они делают это? В чем цель происходящего? Он воспринял ее вопрос буквально. Я пришел сюда после разговора с доктором Маликом. Кое-что из сказанного вами заинтриговало меня. Я подумал, что мы могли бы побеседовать несколько минут, прежде чем они продолжат. — О чем? — Об Эдеме. Она не знала, что на это сказать. Беннет вздохнул и откинулся к спинке стула, при этом на лацкане его куртки свертнул серебряный крестик. — Ну, давайте начнем сначала. Я занялся этой работой по п р о ч т е н и и документа, который вышел из-под пера главных научных советников Пентагона. Группы, которая называет себя е с о н Он вопросительно поднял бровь, слышала ли она о них. Но Лорна ничего не ответила и не переменилась в лице. Десять лет назад е с о н настойчиво советовал военным вложить деньги в проект, который они называли «модификацией человеческих действий». Они опасались, что наши противники могут взять верх. Враждебные державы уже вели фармакологические исследования, имевшие целью повышения эффективности человеческой деятельности. Такие средства могли бы дать нам новых солдат, более умных, более сильных, более способных сносить тяготы войны. Можете себе представить, какой шум поднялся среди высшего пентагоновского начальства?» Беннет усмехнулся своим мыслям. Советники не успокаивались. Предупреждали начальство, что штаты отстают. И из соображений национальной безопасности рекомендовали две вещи. Увеличить финансирование исследований. и вести мониторинг подобных разработок за рубежом. И поверьте мне, после этого доклада деньги потекли рекой, причем во всех направлениях. Один из моих конкурентов на поприще военных подрядов уже активно проводит испытания фармакологических средств, которые улучшают память и обучаемость солдат. Лорна начала понимать, к чему он клонит. Она вспомнила томограмму в кабинете Малика и слова Дункана, назвавшего этот проект системой биооружия. По этому докладу были выделены и деньги на мониторинг подобных исследований за рубежом, предпринимались координированные попытки привлечь на нашу сторону иностранных ученых, сделать их нашими кротами, и в это время к нам обратился доктор м а л и к За спиной Беннета открылась дверь, и вошел м а л и к словно услышав свое имя. За ним следовал начальник службы безопасности. Лицо Дункана раскраснелось, отчего шрамы проступали еще явственнее. По их виду было ясно, что они спорили. «Что случилось?» — Беннет повернулся к ним. «Мы потеряли одну из камер в лагере», — первым заговорил Дункан. «Скорее всего, это просто механическое повреждение», — тут же добавил м а л и к «А может, камеру сняло одно из этих существ? Если у них хватило ума вырезать датчик, пробраться сюда и убить одного из моих людей, то у них должно хватить ума и на то, чтобы сбить закамуфлированную камеру». «А что с другими камерами? Что они показывают?» — Ничего из ряда вон выходящего, — гнул с в о й доктор. — Ведут себя, как обычно. Никаких признаков повышенной агрессии. Я продолжаю утверждать, что такие вспышки — это отдельные а б е р а ц и и и их можно устранить. А я говорю, что мы должны взять оружие и очистить остров. Беннет поднял руку. — Это отбросит нас на несколько лет назад. — Дункан, удвойте охрану на переходе между двумя островами и пошлите в вооруженную группу. Пусть проверят, что там с этой камерой. — А потом уже будем решать. Лорна молча слушала этот разговор. Еще в ветеринарной школе она узнала, что лучше помалкивать и предоставить говорить клиенту. Таким образом получишь больше информации. Но д о н к о н конечно, отметил ее присутствие и злобно уставился на Лорну, будто винил ее в чем-то. — Сэр, я связался с нашим компьютерщиком. Похоже, та н о в о о р л я н с к а я контора действительно имеет договор с компюсейфом, куда они скидывают информацию. — Существует большая вероятность того, что они сохранили данные на стороннем сервере. Мы сейчас пытаемся выяснить, на каком. — Продолжайте поиски, — проворчал Беннет. — Мы не можем рисковать потерей нашего технологического преимущества. — Да, сэр, — ответил д о н к а н и к удовольствию Лорны направился к двери. — Доктор, вы появились очень вовремя, — Беннет обратился к Малику. — Я как раз говорил о том, каким образом возник проект «Вавилон». «Как вы почувствовали ветер перемен и предложили нам свои услуги?» «Да, и эти перемены позволили мне продолжить и с с л е д о в а н и е только теперь уже при достаточном финансировании». «Мы называем это взаимовыгодным сотрудничеством», — сказал Беннет. «Вот ж точно. Вы знаете, почему мы называем нашу работу здесь проект «Вавилон»?» Беннет повернулся к Лорни. Она покачала головой. «Потому что она началась там, где находился библейский Вавилон». Доктор Малик начал свою работу 20 лет назад, разрабатывал секретное оружие в лаборатории, спрятанной под багдадским зоопарком. Он исследовал возможность создания биологического оружия на основе вируса, обнаруженного им в небольшой к у р с к о й деревушке в горах неподалеку от Турции. Возможно, вы слышали о том, что Саддам в 1999 уничтожал курдские деревни при помощи химического оружия. Его самолеты сбрасывали на них бомбы, начиненные горчичным и н е р в н о п р о л и т и ч е с к и м газом зарин. А еще он отравил колодцы в этой местности. Требовалось скрыть то, что они там обнаружили. — И что же они там обнаружили? — спросила осипшим голосом Лорна. В горле у нее саднило. — Все дети в деревне в предыдущие годы рождались со странными регрессиями. Лорна, вспомнив тело на операционном столе, поняла, что имел в виду доктор м а л и к говоря о странных регрессиях. Суеверные жители прятали своих детишек от чужих глаз, полагая, что их земля проклята. Они утвердились в этой своей уверенности, когда такие же генетические аномалии стали обнаруживаться у деревенских коз и верблюдов. В конечном итоге по округе поползли слухи, в особенности, когда начали болеть и взрослые жители деревни. Их поражала странная лихорадка, делавшая их сверхчувствительными к свету и шуму. В памяти Лорны всплыли слова м а л и к а о токсичном протеине. Меня попросили исследовать эту проблему. Я провел анализы ДНК и обнаружил, что у всех детей имеется хромосомный дефект. Дополнительная хромосома. Правильно. Только это была не хромосома, это был паразит. Вирус, который внедрил собственную ДНК в ядро клетки и поселился там. Наконец Лорна села. Помещение лишь слегка крутанулось перед глазами. Тошнота тоже быстро отступала, хотя в районе таза появились судорожные боли. Вероятная реакция подвергнувшихся атаке яичников. «Вирус?» — переспросила она. «Именно. И судя по тому, что нам удалось выяснить о его эволюционном происхождении, мы уже сталкивались с ним прежде». В подтверждении своих слов м а л и к принялся рассказывать о том, что остатки этого кода все еще присутствуют в наших ДНК, пребывая в скрытом и спящем состоянии, как фрагмент ы избыточной ДНК. «На самом деле?» столкновение животного мира с этим вирусом в глубокой древности и может быть объяснением того почему все наши образцы животных имеют некоторый уровень магнититовых кристаллов в мозгу как обломки зеркала застрявшие у нас в голове а т т о в и з м оставшийся от предыдущей встречи что состоялось несколько тысячелетий назад но обитатели этой деревни заново столкнулись с вирусом и не только они но их с к о т случилось это когда они выкопали колодец гораздо более глубокий, чем обычно, потому что целое д е с я т и л е т и я в районе была засуха. Добравшись до воды, они и их скот быстро заразились вирусом. Она поняла, и этот вирус внедрил свою ДНК, стал распространяться по их клеткам. Похоже, он внедряется в наиболее активные клетки – лимфы, желудочно-кишечного тракта, костного мозга, а кроме того в сперматозоиды и яйцеклетки. при этом он передает свою днк их потомству совершенно верно но в клетках взрослых животных он находился в спящем состоянии он включался только в оплодотворенной яйцеклетки вирус начинал проявлять себя по мере роста эмбриона он изменял в своих целях архитектуру мозга на ранней стадии развития эмбриона он активизировал в клетках мозга механизм образования этих м а г н е т и т о в ы х отложений а потом разрастался фрактально по мере развития мозга. Лорна снова представила себе фрактальное дерево, растущее все дальше и дальше во внешний мир. Кроме того, на ДНК-вируса по мере роста новорожденного синтезируется протеин. Мы считаем, что этот протеин действует как нейростимулятор. Он поддерживает нейроны в более возбужденном состоянии и генерирует дополнительную энергию, чтобы питать и обеспечивать работу этой фрактальной антенны. Но этот же самый протеин — убивает тех, кто не имеет иммунитета к нему, у кого нет этой магнитной структуры в голове. Если задуматься, то довольно хитрая штука. «Что вы имеете в виду?» — спросила Лорна. «Может быть, это смертоубийственное свойство служит эволюционным преимуществом, способом для новых поколений уничтожить старые?» Лорна похолодела, подумав о такой вероятности. «Как бы то ни было, — сказал м а л и к нам известно и другое действие этого п р о т в и н а Мы исследовали под электронным микроскопом остальную ДНК хозяина. Конкретнее, мы исследовали тот участок избыточной ДНК, который соответствует генетическому коду вируса. Этот участок был деспирализован и имел пуфы, что предполагает активную транскрипцию и трансляцию. «И что это означает?» — спросил б е н н е т нахмурившись. Лорна знала ответ. Живот у нее перехватило, но уже не от действия препарата. Такая форма предполагает, что древняя область ДНК снова активизируется, — объяснил м а л и к Иными словами, то, что раньше было избыточным, теперь перестает быть таковым. И как это могло случиться? — спросил Лорна. Я мог бы долго рассказывать об информационной ревертазе, но достаточно будет сказать, что протеины, о которых мы говорим, активировали и разбудили эту древнюю ДНК. Я полагаю, что пробуждение древнего кода. И есть одна из причин, по которой эти животные... Регрессирует в эволюционном плане. Активация ДНК, находившаяся в геноме на протяжении нескольких тысячелетий, привела к возвращению генетического прошлого каждого из этих животных, пробудила эволюционные признаки, которые на протяжении тысячелетий были заперты в избыточной ДНК. Это что-то вроде генетического обмена, заметила Лорна. Малик в недоумении посмотрел на нее, и она пояснила, н ну, о этот вирус, Запускает механизм скачкообразного развития прогрессивных неврологических изменений, но чтобы скомпенсировать этот скачок, запускается и эволюционный регресс. Брови Малека полезли на лоб. Мне это не приходило в голову. — Хасан. — Возможно, вы правы касательно доктора Полк. Беннет кивнул. а Она способна привнести свежую струю в ваше исследование. — Согласен. Они оба посмотрели на нее... «Ну, если вы чувствуете в себе силы прогуляться, — сказал Беннет, — то пора вам узнать, что такое Эдем в действительности, и познакомиться со з м е е м который преследует нас».